Так внезапно, что Мур даже не сразу осознал это, на дне впадины образовалось крохотное отверстие, и в следующее мгновение наружу вырвалась струя кипящей воды. Жидкий металл облепил отверстие со всех сторон, и вокруг дырки размером с горошину образовались неровные металлические лепестки. Изнутри доносился рев, Мур окутала облако пары. Затем он почувствовал, как едва ощутимое давление отталкивает его от корабля. Невыразимая радость охватила его. Он понял, что движение корабля ускорилось. Мура отталкивала от корабля инерция собственного тела. Это означало, что работа кончена. Кончена успешно. Струя пара заменила ракетный двигатель. Мура отправился в обратный путь. Велика была опасность путешествия к резервуару, однако еще большей опасности должны были подстерегать на обратном пути. Мур безмерно устал, глаза болели и почти не видели, да еще к сумасшедшей тяге гравитаторы прибавилось нарастающее ускорение всего корабля. Но каким бы трудным ни был его обратный путь, он не слишком беспокоил Мура. Позднее он даже не мог представить деталей. Мур не помнил, как ему удалось преодолеть все многочисленные препятствия на пути к шлюзу. Большую часть времени он был поглощен ощущением счастья, и поэтому вряд ли воспринимал окружающую его реальность. В его мозгу билась одна мысль, как можно быстрее вернуться к товарищам и сообщить им радостную весть о спасении. Внезапно перед ним оказалась дверь шлюза. Мур Сразу даже не понял, что это она. Почти неосознанно он нажал сигнальную кнопку. Инстинкт подсказал ему, что сделать это необходимо. Майкл Ши ждал его. Раздался скрип. Внешняя дверь откатилась, заклинилась на прежнем месте, но потом все-таки отошла в сторону и захлопнулась за Муром. Затем открылась внутренняя дверь, и он упал на руки Ши. Он чувствовал, как во сне, что его не то волокут, не то ведут по коридору, каюте. С него сорвали костюм. Горячая жгучая жидкость обожгла ему горло. Мур захлебнулся, сделал глоток и почувствовал себя лучше. Ши спрятал бутылку джабры в карманы расплывчатые фигуры брендона и ши сфокусировались перед его глазами и приняли нормальные очертания мур вытер дрожащей рукой под со лба и попытался изобразить слабую улыбку подожди запротестовал брендон не говори ничего ты же полумертвый отдохни тебе говорят но мур покачал головой Хриплым, натреснутым голосом он рассказал, как мог, о событиях последних двух часов. Повествование было бессвязным, едва понятным, но оба слушателя затаили дыхание. «Ты хочешь сказать, — заикаясь произнес Брэндон, — что струя воды толкает нас к вести, подобно выхлопу ракеты?» «Совершенно верно! Подобно выхлопу ракеты!» — прохрипел Мурф. «Действие и противодействие. Дыра находится на стороне противоположной вести, следовательно, толкает нас к вести. Ши отплясывал перед иллюминатором. Он совершенно прав, Брэндон, мой мальчик. Уже отчетливо виден купол Беннета. Мы приближаемся к вести. Мур почувствовал себя лучше. Мы находились на кольцевой орбите». А теперь приближаемся к астероиду по спирали. По-видимому, мы опустимся на Весту через 5-6 часов. Воды хватит еще надолго, и давление внутри по-прежнему высокое. «Пар при такой низкой температуре в космосе?» — спросил пораженный брендон «Да, пар при таком низком давлении в космосе», — поправил его Мур. «Точка кипения воды, сумминственная да, давление пара, достаточно для возгонки» на губы лице появилась улыбка. Между прочим, вода одновременно и замерзает, и кипит. Я сам видел это. После короткой паузы он спросил: "Ну, как ты теперь себя чувствуешь, Брендон? Гораздо лучше, правда?" Брендон смутился и покраснел. Несколько секунд он шедно пытался подобрать слова, затем прошептал: "По-моему, я я просто «Не заслуживаю спасения после того, как потерял самообладание и взвалил все бремя на твои плечи. Если хочешь, двинь меня как следует за то, что я тебя ударил. Честное слово, после этого мне будет гораздо лучше». Мур дружески похлопал его по плечу. «Забудь про это. Ты даже не подозреваешь, насколько близок к качанию был я сам». Он заговорил громче, чтобы заглушить дальнейшие извинения брендона Эй, hey, Майк!